Глава 1 «Решайте сами, миф это или реальность». Именно так заканчивалась огромная статья в «Американской газете». И вроде не обвинили во лжи, но вся статья была пронизана именно этой идеей. Впрочем, подкопаться не получится. Автор данного опуса весьма грамотно обходит острые моменты. Как, собственно, и все остальные, кто освещает данную тему. Разве что японские СМИ трубят о том, насколько круты Аматеру, но их понять можно, они буквально в шаговой доступности от нас. Здесь и сейчас нам и правда хватит одного звонка, чтобы создать огромные проблемы кому угодно из их братьев. Раньше это была фигура речи, и телодвижений пришлось бы делать гораздо больше. Но сейчас... А вот в интернете, в отличие от официальных СМИ, творился настоящий хаос. Если в той же Японии все было вполне однозначно и в нашу пользу, то вот мир в целом свою позицию еще не сформировал. Там было все, от преклонения до ненависти. Особенно индусы старались нас очернить. Но там все понятно, у Японии с этой страной уже давно отношения хреновые. Причем индийские простолюдины японцев ненавидят как бы не больше, чем их аристократы. А тут на патриарх, равный по силе мастеру. То есть лет через сорок можно ждать очередное большое вторжение, только уже с кучей виртуозов на стороне Японии. Прямо сейчас в сеть идут баталии между индийцами и японцами, и все стремительно скатывается в религиозные войны. Одни говорят, что Вишну — говно, другие, что Аматерасу — молодая шлюха. Тихонько хмыкнув своим мыслям, перевернул газетную страницу. — Синдзи! — окликнула меня Тарашики. — Угу, — посмотрел я на нее. — Ты сюда завтракать пришел или газеты читать? — спросила она. Окинув взглядом столовую, в которой мы все собрались, хмыкнул. «Пожалуй, завтракать», — произнес я, после чего сложил газету и положил ее на край стола. «Что там у нас иностранцы пишут?» — спросил Казуки. Спросил явно просто так, без особой заинтересованности. В данный момент тарелка с едой занимала его гораздо больше, чем Вашингтон-Пост. «Что и все остальные», — пожал я плечом, беря в руку палочки для еды. Всеми силами намекают на то, что я аферист и слабак. «Иностранцы!» — поморщилась от Атарашики. Причем использовала сокращенную форму этого слова «гайдзин», что является легкой формой оскорбления. Не просто человек из другой страны, а человек извне. Из чего именно, догадывайтесь сами. «Ой, добро, да — усмехнулся я. Они просто отрабатывают повестку, все так делают». После чего закинул в рот кусочек рыбы. «Ты World Insight читал?» — хмыкнула она. «По-твоему, они тоже повестку отрабатывают?» World Insight — английская, пожалуй, самая авторитетная газета в мире, принадлежащая аристократам и для аристократов пишущаяся. Эти, да, за репутацией следят. Если совсем уж не хочется кого-то хвалить, они просто пишут коротенькую статью, в которой просто сообщают о том или ином событии. Вот здесь, — указал я на Вашингтон-Пост, — нас пытаются с грязью смешать, насколько это возможно при нашем статусе. А World Insight пытаются анализировать ситуацию в свете известных им фактов. Не их вина, что патриарх, равный мастеру, даже звучит как сказка, а достоверной информации, помимо видео в сети, у бамонов нет. Бомоны, если что, — это имперский род Англии и владельцы World Insight. Забавные, кстати, ребята, будучи государственной аристократией, веками умудряются оставаться нейтралами вообще ко всем, в то время как французские бомоны — ярые патриоты. И да, бывает и такое. Один род, одно комонтоку, но живут и подчиняются разным странам. Причем о какой-то вражде между ветвями этого рода я не слышал. Я даже так скажу. Именно этим отсутствием вражды бомоны и знаменитые. Разные ветви одного рода в мире хоть и редкость, но бывает, однако только бомоны нормально относятся друг к другу. «Как скажешь», — произнесла она чуть раздраженно, давая понять, что не согласна с моими выводами. Казуки в наш разговор не лез, хоть и слушал внимательно. Эрни и Рахе на международную политику было плевать, они о чем-то своем шушукались, а я даже пожимать плечами не стал. Предвзятость от Рашики к иностранцам – давно известный факт. Первую половину дня я сидел в кабинете практически безвылазно, разбираясь с неотложными делами, большая часть которых так или иначе была связана с обнародованием моих сил. Дела мелкие, но важные. Тут и пиар-отдел, и репортерша Кумацу Ая, и финансовый отдел, и секретариат, и разведка, и опять секретариат. Аристократы не такие уж и дураки – Если я их избегаю, а поговорить хочется, они ищут иные способы со мной встретиться. Не прямо сейчас. Прямо сейчас их службы начинают делать запросы. Например, постройку скольких кораблей может потянуть моя верфь. Или нужны ли той же верфи ресурсы по бросовым ценам. Или какие услуги предоставляет адвокатская контора, которую недавно создала Эрна, и так далее. Заниматься этими запросами лично я, естественно, не буду, но знать кто, куда и зачем обязан. Во всяком случае, конкретно сейчас. В общем, рутины прибавилось. Не напряжной рутины, в какой-то мере это даже интересно было, но заниматься ею весь день я был не готов. Была нужна пауза, и мне ее предоставили. Господин поклонился зашедший в кабинет Каджо. Прибыла Чита Сакураев и просит о встрече с вами. «Хм...» — посмотрел я на него. «Проводи в гостиную. Чай, печенье, все как полагается». «Слушаюсь, господин», — поклонился он вновь. «Бежать, встречать родителей я, естественно, не стал. Не те у нас отношения. Да они и сами не поняли бы такого моего поведения. Так что пусть посидят минут десять. А я как раз дочитаю доклад по делу с Симоновой». Не сказать, что Накамура Гай, глава отдела контрразведки, активно занимается данной темой. Собственно, я и настоял, чтобы он не выделял на это много ресурсов. Но расследование понемногу идет. И пока что Накамура ничего не нашел. Вообще. И, как я подозреваю, не найдет. Для бывших слуг подобная операция слишком сложна. Да и врагов у Симоновых и внутри страны хватает. «День добрый», — произнес я, заходя в гостиную. «Здравствуй, синзи поздоровался со мной Раф. Сидящая рядом с ним на диване Эдсу просто кивнула. «С чем пожаловали?» — спросил я, усаживаясь в кресло. Эдсу на это хотела что-то сказать, но сдержалась и отвернулась. «Думаю, ты и сам знаешь ответ на свой вопрос», — ответил Раф. «В целом это так», — произнес я, положив ногу на ногу. «А вот частности мне неизвестны». «Вряд ли вы сейчас скажете, что сдаётесь и на всё согласны». «И это так», — кивнул Рафу. «Твои условия слишком жёсткие». «Ладно маска, которую ты, кстати, обещал вернуть, но отдавать родную дочь», — покачал он головой. «Вот я и хочу узнать, с чем вы ко мне пожаловали», — улыбнулся я. «В прошлый раз», — произнёс Рафу, покосившись на Эдсу, «мы были не готовы обсуждать тему раздела трофеев», и гарантии сторон, потому повели себя несколько некорректно. Предлагаю начать все сначала, с чистого листа. — С чистого не получится, — покачал я головой. — В прошлый раз вы меня, можно сказать, куда подальше послали, а теперь хотите, чтобы я отказался от своих требований. Так не пойдет. — Насчет посыла ты преувеличиваешь, — произнес он осторожно. — Но твою мысль я понял. «Тогда давай продолжим с того, на чем остановились». Быстро он переобулся. «Внимательно слушаю», — кивнул я ему. «Насколько я помню, ты требовал 50% найденного, само хранилище, маску и нашу дочь. всё верно?» «Да», — ответил я коротко. «Что ж...» — взял он небольшую паузу. «Наше предложение такое...» Ты забираешь 60% найденного, хранилище, маску и подавитель, который мы готовы предоставить тебе уже сегодня. Полноценный подавитель, а не одноразовый. Можно было бы посмеяться и указать на то, что они собственную дочь приравняли к подавителю, но лишние 10% того, что может находиться в хранилище, это, как я подозреваю, очень много ценного. 65% — все, что вы сказали — и Рейка в качестве гарантии выдвинул я свои условия. Эдсу не удержалась. Впрочем, в ее голосе не было агрессии. «Ты хоть понимаешь, как подозрительно то, что ты хочешь заполучить нашу дочь?» — спросила она. «Ну ладно, предположим, это просто из-за недоверия к нам, но мы ведь тоже не можем тебе доверять». «Что ты предложишь в ответ?» «Логично». Докопаться до ее слов можно, но это будет просто болтология, по факту ее опасения вполне логичные. — ваши предложение? — спросил я. — Твой воспитанник? — произнесла Эдсу, пожав плечами. — козуки взлетели мои брови. — Это единственное, что у тебя есть ценного, — пожала она плечами. — Я имею в виду у тебя как человека. И то под вопросом. Не уверена, что ты вообще хоть к кому-нибудь привязан, но парень хотя бы аматэров. Ты как бы обязан о нем заботиться. «Наследника рода нельзя сравнивать с Рейкой», — произнес я. «Будь она хоть трижды повелительницей огня». «Она наша дочь», — изобразила Эца усталый вздох. «Для нас именно Рейка несравнима с каким-то там мальчишкой, будь он хоть трижды наследником Аматеру. Ты хочешь отобрать у родителей ребенка, пусть даже сделать ее заложницей. Ну так встань на наше место». Ты ведь не собираешься нас обманывать, а значит, и с парнем ничего не случится. м, -м, -м. Даже не знаю, что на это ответить. Так-то она права. — Это если переходить на личности, — произнес я. Для нас с вами подобное сравнение и правда некорректно, но если смотреть со стороны и непредвзято, то наследник аматеру более важен, чем повелитель стихий, особенно если повелитель — девочка. «Только вот некому тут смотреть непредвзято», — ответила она, поймав мой взгляд. И вновь она права. «Так, стоп! Вот ведь засранцы почти заболтали. Подискутировали, и ладно», — посмотрел я на Рафу. «Давай вернемся к нашим делам». «А чем мы, по-твоему, сейчас занимаемся?» — усмехнулась Эдсу. «Софистикой», — перевел я на нее взгляд. «Нет, здесь никакой софистики», — хмыкнула Эдсу. «Все честно». Мы тебе дочь, ты нам наследника. Жизнь за жизнь. Я уж хотел разнести ее в пух и прах, пройдясь по ее умственным способностям. Но справедливости ради решил уточнить данный момент у Рафа. Ты тоже так думаешь? Посмотрел я на него. Чувствую подвох в твоих словах. Но да, я с ней согласен, произнес Рафа осторожно. Вроде все логично. Эх. Двоих опускать не с руки. Да и ладно, мы тут переговоры ведем, а не свое чувство важности тешим. Вот скажи мне, — начал я, поменяв позу, — что вы будете делать с козуки? Предположим, я вас обманул. Дальше что? Эм, подожди, — поднял Рафу руку. Видимо, сходу осознал, к чему я веду. Да и Эдсу нахмурилась. Я понял, что ты... Просто ответь, — перебил я его. Что вы с ним делать будете? «В семью возьмете? Отшлепаете и отпустите? Что?» Синзи вздохнул Рафа. «Вы его только убить можете, не стал я его слушать. В то время как я в любом случае Рейку не трону, а если вы меня надурите, всего лишь возьму ее в рот, что в нашем случае скорее как награда звучит. Тут и речи не идет о «жизнь за жизнь», даже близко. Так что давайте не будем заниматься подменой понятий и болтологии, а вернемся к нашим делам». Ответили они не сразу, взяв небольшую паузу. «Вообще-то предполагалось, что мы...» — начала Эдсу. «Хотя да, тут ты прав, немного некорректно». «Согласен», — произнес Рафу. «Тем не менее, сама идея верная. Не только тебе нужна уверенность в будущем. И либо мы отказываемся от заложников, либо придется искать компромисс». «В отличие от вас, я не могу себе позволить обманывать», — заметил я. Слишком многое на кону. — Вот именно, — пожала плечами Эдсу. — Слишком много. Достаточно много, чтобы попробовать под шумок убрать нас. — В этом случае мне проще свернуть переговоры и по-тихому избавиться позже, — произнес я. — И где гарантии, что ты найдешь ключ к хранилищу? — усмехнулась Эдсу. — Без нас ты туда просто не попадешь. — Попаду, — ответил я, после чего ухмылка слетела с лица женщины. — Мне не нужен ключ. «Стены для таких, как я, — не препятствие». «Чушь!» — произнесла Эдсу, нахмурившись. «Я видела записи твоих боев. Ты не умеешь телепортироваться!» Я улыбнулся. «Бред!» — занервничала она. «Ты бы не стал выдавать нам подобный секрет!» «Мало знать, на что я способен», — продолжал я улыбаться. «Этим еще надо воспользоваться». К тому же я глава рода, мне вообще не нужно сражаться. Ну, будет кто-то знать пару моих трюков, толку-то. До меня еще дойти надо». «То есть, по факту, тебе и Камонтоку буни не нужен?» — спросил Раф. «По факту, да», — подтвердил я. «И зачем тебе тогда?» — начал Рафу, но так и не закончил. «Вы?» — спросил я. «Вы мне не нужны. Но это в целом. А так...» С вами будет быстрее и безопаснее. Плюс ваше молчание о хранилище. Я уж не говорю о том, что с ключом будет банально проще выносить оттуда добытые. Но опять же, в глобальном плане вы мне не нужны. Я все равно не понимаю. Зачем тогда договариваться о снятии блокировки с моего Камонтоку? Спросил хмурый Раф. Я же говорю. Так безопаснее, ответил я. Кто даст гарантии, что в хранилище не будет других ловушек? «Я, что ли, должен башкой рисковать?» «Откровенно», — поморщился он. «Но я, в общем-то, не против. Только тогда давай договоримся на 60%. А то 65% уже как-то чересчур». М -м, на моей стороне только сила. Без них я, может, и смогу проникнуть внутрь хранилища. Я ведь даже не знаю, где вход. И искать его в условиях секретности можно годами». Так что да, только сила, больше мне нечем на них давить. Это если я хочу договориться. С Рейкой тоже не все гладко, что бы они там обо мне не думали, я их очень даже понимаю. Была надежда, что, как говорится, проканает. Меня-то они хотели отдать, но, увы. Рисковать и рожать в третий раз Эдсу явно не хочет, а значит, Рейка — последний ее ребенок. Вряд ли она ее отдаст. Хорошо, что я сдержался в наш прошлый разговор и не стал предъявлять ультиматум. Дословно было что-то вроде «Иначе пойдем сложным путем». Могу сдать назад, что я, собственно, уже и делаю. Видя, что я не спешу с ответом, слово взяла Эдсу. «Синзи», — начала она осторожно, — «Ты просто поставь себя на наше место. Хотя бы попробуй». Мы занимались этим делом очень долго. Я так и вовсе большую часть сознательной жизни. Мои предки искали хранилище столетиями, и теперь ты хочешь забрать себе большую часть трофеев. Как думаешь, можем мы на такое согласиться? Это ведь цель жизни многих поколений людей. Не можем мы на такие условия пойти. 60% — это тоже очень много, да еще и само хранилище, еще и подавитель. Эдцу права, произнес Рафа. Твоя позиция нам понятна, я не хочу называть тебя жадным, но, стоит заметить, очень многие именно на этом и споткнулись, не получив в итоге ничего. Давай заберем хоть что-то. В нашем случае. Ты-то получаешь очень даже много. Это не жадность. Это вредность, если так можно сказать. Уж себе-то я могу признаться, что это просто проявление моего старого характера. И да... Я никогда не был душкой. Зато в прошлом мире я был сильнейшим, что и подпортило мне характер. Хотя... фигня это все, отговорки. Я всегда таким был. Слова родителей были правильны и логичны, но мне чуть ли не физически хотелось больше, чем они предложили. Не ради выгоды, просто чтобы показать, кто здесь хозяин. 60% выдавил я из себя и Рейка в Токио. После небольшой паузы заговорила Эдсу. «В таком случае мы хотим полноценный договор о намерениях и, скажем, пять артефактов из хранилища». «Не понял», — чуть нахнурился я. «Мы будем иметь право указать на пять любых артефактов, которые войдут в нашу долю и на которые ты не будешь претендовать». «Один артефакт», — ответил я, не задумываясь. «Четыре» внесла предложение Эдсу. «Да эти четыре артефакта могут перекрывать по стоимости вообще все, что там есть», произнес я. «Два максимум». «Ты ведь прекрасно понимаешь, что этого не будет», — улыбнулась Эдсу. «В том хранилище веками, а то и тысячелетиями хранили ценности. Причем в те времена с артефактами, как древних, так и ушедших, все было очень даже хорошо. То есть там действительно самое ценное по меркам тех времен». Так уж и быть, мы согласны на три артефакта, но, как по мне, это уже грабеж. Мы не знаем, сколько времени было у хозяев хранилища. Может, они успели все вынести? Ну или почти все, оставив там ерунду всякую, не сдавался я. Два артефакта более чем достаточно в таких условиях. Мы точно знаем, что никто ничего не вынес, — ответила на это Эдсу. Давай так, три артефакта, и если там будет пусто, мы... «Не будем претендовать на...» — покосилась она на Рафу. «Один из трех артефактов». «Два», — произнес я. «Если там будет пусто, то мои 60% — это как раз примерно два артефакта из трех». «Слишком уж примерно», — проворчала Эдсу. «Пусть так. Хранилище заполнено ценностями, так что это неважно. Три любых артефакта по нашему выбору уходят в счет нашей доли. если там пусто Два из них уходят тебе. Но какой останется с нами, выбираем мы». «Согласен», — кивнул я. Я сидел во дворе особняка рядом с Сакурой, точнее, напротив нее, и пил сок. и Идзивару в кои-то веки решил разместиться у меня на коленях, а не на своей любимой ветке. но ну, а Бранд, как и всегда, находился у меня в ногах. В общем-то, в другом месте эта туша уже находиться и не могла. Короче, идиллия, если бы не мобильник, который мне приходится всегда и везде носить с собой. Почти всегда и везде. Редкие приемы у императора не в счет. «Да, конечно, почему нет?» — произнес я в трубку, глядя на приближающуюся от Рашики. «Я ваш ученик, Цу-Цу Сан. Как скажете, так и будет. Но напросился-то к вам я, так что и жертвовать временем придется мне. Ну что вы, Цу-Цу Сан, то политика, у нас с вами сугубо личные отношения». «Конечно. Если в течение дня, то, скажем, в три часа. Именно. Вам спасибо. Всего хорошего, цу, -Цу сан Ген звонил», — спросил Атарашики, присев на второе плетеное кресло. «Вообще-то, изначально тут было только одно, в котором я и пугал слуг, общаясь с Эдзивару и Брандом. Не, ну а что? Если люди такие суеверные, то почему бы не пошутить над ними?» В общем, кресло было одно, но однажды от Рашики нужно было со мной пообщаться, и слуги притащили второе, которое никто так и не убрал. Вот и стоят теперь у нас во дворе два кресла, которые, если и прячут, то только от дождя на веранде. «Ну да», — погладил я Идзивару. «То ему больше времени надо на подготовку, то уже все готово, фиг поймешь. Завтра поеду на первый урок». В этот момент из дома выбежал Казуки, и на всех парах помчался через двор, а вслед за ним бежала Эрна. Оба были в спортивных костюмах, так что скорость набрали немалую. Еще при появлении козуки Бран вскочил на лапы и глухо гавкнул, а когда мимо нас пронеслась и Эрна, Слаем побежал за ними. И Дзивару на это лениво мявкнул. «Это не дети, это шило в заднице», — ответил я ему. На что он мяукнул еще раз и перевернулся на бок, подставляя пузо, которое я и начал почесывать. «Философ усатый!» — усмехнулся я. «Бран, по-твоему, тоже котенок?» На что и Дзивару фыркнул. «И что он ответил?» — спросила Атарашики осторожно. «Ничего. Просто фыркнул», — ответил я. «Понятно», — произнесла она. «Коты они такие». «На женщин похожи, ага», — улыбнулся я. «Тоже живут в своей собственной реальности и фырчат». За что получил по рукам кошачьим хвостом. «Даже не знаю, обижаться мне на эти слова или обижаться», — вздохнула Атарашики. И так естественно это было сказано, что я даже в первое мгновение не понял, что услышал. «Сложный выбор», — произнес я. «Кстати, ученичество у Уцуцуя и Казуки напомнили мне об одном вопросе, который я хотел с тобой обсудить». «Внимательно слушаю», — кивнула она. Как думаешь, может, нам стоит осторожно раскрыть патриаршество парня? Не когда-нибудь потом, а в ближайшее время. Зачем? — удивилась она. Это же... Зачем раскрывать все карты? Ну, задумался я, выстраивая в голове доводы. В основном по трём причинам. Во-первых, с каждым годом скрывать его силы будет всё неудобнее и сложнее. Во-вторых, Понимаешь, чисто с моральной точки зрения я ничего не имею против делания детей на стороне, особенно если это выгодно. Но вот когда дело заходит о конкретике, как-то мне не хочется этим заниматься. То есть смотрю я на предложение, понимаю, что оно выгодное, но жду чего-то еще более выгодного. Как-то это... В общем, пока идут разговоры, все нормально. Как только нужно принимать решение, сдаю назад. «Это все жадность», — хмыкнула Атарашики. «Жадность?» — посмотрел я на нее. «Может, и жадность. В общем, мне нужен Казуки для вполне определенных вещей. Ну и в-третьих, он может стать отличным отвлекающим маневром. Если у нас с Сакураями все получится, нужно будет что-то, что отвлечет внимание общественности. Если не раскрывать парня официально, а устроить ряд утечек — то минимум пару месяцев мы выиграем. Пусть лучше смотрят сюда, а не на Рюкю». «Хм», — задумалась Атарашеке. «Звучит логично. Я бы к этому еще что-нибудь добавила. В смысле, парочку каких-нибудь громких событий». «Я об этом в первую очередь и подумал», — усмехнулся я. «Но громкие события не так-то просто организовать, как ни странно. Если, конечно, репутацию себе не портить». Помолчали. Я продолжал гладить кота, старушка активно что-то обдумывала. «С громкими событиями я могу помочь», — нарушила от Рашики тишину. «Ты прав, что-то такое, о чем будут говорить, но что не затронет нашу честь и репутацию, придумать непросто. Во всяком случае, настолько громких, чтобы абсолютно все обратили на это внимание. Но сказуки... Просто чтобы организовать информационный шум...» Для начала нужно найти тебе официальную любовницу. — Что? — Хотя... — Продолжай. Вопросы потом. — Умеет она удивлять. — В качестве любовницы лучше всего подойдет простолюдинка. В обычной ситуации я бы была против, но у тебя есть эта твоя Акеми. Сойдет. — Да и... — поморщилась она... Откровенно говоря, так мне будет спокойнее. Лишняя женщина, не занимающая место официальной жены, это как раз то, что нужно роду в нашей ситуации. Но это ладно, потом. Далее можно объявить об организации совместно с русскими производство МПД. Но тут тебе придется заранее поработать. Повторюсь, удивлять от Рашики умеет. Ну и напоследок. Можно организовать турнир. — Офигеть, у нее мозги работают. Я вообще нифига не понял. — Какой еще турнир? — спросил я. — Хотя нет. Турнир лучше организовать после обнародования сил Казуки, — продолжала она задумчиво. — А Тарашики? — Какой нафиг турнир? — Обычный, — глянула она на меня. — Или необычный? Начиная от классического на арене, и заканчивая, ну, не знаю, на боевых катерах. Тут главное объявить о призе победителю. А вот в это я вник сходу. Ребенок от патриарха, да? — хмыкнул я. Но тут-то права сначала, надо раскрыть козуки, а то некрасиво получится, надеются на меня, а ребенок от него. — Вот и я о том, — кивнула она. — Тут что-то надо другое придумать. Победить бы кого? О, англичане же новый флот в Малайзию привели. Это да, застрявшие там английские кланы вбухивают в войну кучу денег. После морского боя с японскими кланами и малайцами, когда они потеряли большинство кораблей, у них наметились некоторые проблемы, но к настоящему моменту они свой флот восстановили полностью, даже увеличили. Явно не без помощи Георга». М, м м видишь ли, — начал я, — англичане тебе не малайцы и даже не американцы. Уж что-что, а с флотом у них все хорошо. Что-то захватить мы, возможно, и сумеем, а вот увести это что-то уже нет. Да и брось, зачем нам с ними ссориться? Они в ответ могут так ударить, что мало никому не покажется. Слишком уж много у меня на Малайзию завязано. А они-то как раз там воюют». А вот и брант вернулся, судя по тому, как он облизывается, его там и покормить успели, логично произнесла она. Но драка это хороший повод поговорить о ней. Может, нагасуна Хико? Ты там не зазвездилась, кинул я брови. На хрена мне с Нагасуна Хику ссориться? «Ссориться как раз не обязательно, произнесла она задумчиво. Хотя нет, им это будет невыгодно. Так, стоп, остановил я ее. Давай на первых двух идеях остановимся. И для начала. Поясни мне про любовницу. А что тут непонятно, удивилась она. Официальная любовница. Место жены не занимает, дети твои. В нашем нынешнем положении довольно хороший вариант. Как-то оно, ну, произнес я неуверенно. Ну, а мне-то это зачем? Не тебе, а роду. Поправила она меня. Что-то такое и без повода можно было бы организовать. А тут сразу двух зайцев одной стрелой. «А кеме, значит, — вздохнул я? — Не факт, что она согласится. Хотя это уже скорее отговорки. чуть мое сердце на все она согласится. И в мире мало женщин, кто отказался бы от подобного, пожалуй, плечами от Рашики. Если аристократок не брать». «Не согласится это твоя преступница, согласится кто-то другой. Но эту пигалицу я хотя бы знаю. Так что лучше она, чем кто-то другой». «А слуги рода в расчет не берутся?» — спросил я. «Если тебе нужен хороший инфоповод для отвлечения внимания, то да, не берутся», — ответила она и, немного помолчав, добавила. «К тому же, как ни крути, а гены у нее хорошие». Далеко не каждый сможет добиться того, чего добилась она. Да уж, тут есть о чем подумать. Если уж говорить о любовнице, то и правда. Лучше уж это будет о Кеми. Но это я еще обдумаю. Это уж больно неожиданное предложение. Продолжая поглаживать кота, носком ноги почесал спину улегшегося рядом Бранда, отчего он перевернулся на бок, подставляя пузо. — Ну а что там с МПД и русскими? — спросил я. — Ты говорил, что Рахмановы хотели наладить с тобой отношения, — начала она. — Они, насколько я знаю, как раз МПД и занимаются, причем не очень-то и удачно. Я навела справки, техника у них качественная, но средние по ТТХ. То есть база у них хорошая, и добиться чего-то большего им мешают конкуренты. В это же время у нас есть вся техническая документация на МПД Доринах, Не вся, — прервал я ее. Всего на несколько МПД. — Пусть так, — кивнула она. Зато у нас, помимо этого, еще и несколько инженеров-дориных есть, причем серьезных профессионалов. А ведь она права. Их еще Беркутов в свое время привез. Я тогда даже и не знал, куда их приткнуть. — Мысль твою я понял, сам о чем-то таком думал, — произнес я. Но подобные... Кооперации не создаются по щелчку пальцев. «А то я не знаю», — хмыкнула она. «Но нам и не нужен мгновенный результат. Важно донести до общественности, что мы над этим работаем. И результатом этих работ рады». Хм, «Может прокатить?» «Да не, должно прокатить». За русскими давно закрепилась репутация «если и не лидера», то очень серьезного игрока на рынке военных технологий. Новость о том, что кто-то из своих начал переговоры о создании совместного дела с таким игроком, точно всколыхнет японскую аристократию. Вряд ли надолго, но нам этого и не надо. Да. Как же жалко, что у Атарашики столь серьезный возраст. Не хочу терять такие мозги в голове такой трудяги. Она ведь реально всеми внутренними делами рода занимается. Больше о Тарашике, о ресурсах Аматеру не знает никто. О ресурсах не только финансовых, но и тех же людских. Я-то все больше глобальными вещами занят, но эти самые вещи не в последнюю очередь подготавливает мне именно она. К примеру, Эрна. Она пришла ко мне уже с готовым планом, который я просто одобрил, но изначально она подошла именно к Тарашике. При участии старухи этот самый план создавался. Да, сейчас им занимается только Эрна, но сколько еще таких дел, которые положили мне на стол и которые прошли через старческие руки нашей старейшины? Что ж, на том и порешим, произнес я. Дом Цуцуи находился на севере района Эдагава и располагался не так уж и далеко от моего особняка. Удобненько. Территория дома находилась на краю парка, но в его состав не входила Вообще козырное место. Да, простые люди спокойно шастали рядом, но мало кто мог похвастаться домом, вокруг которого нет других строений. Правда, территория дома была небольшой, меньше, чем у меня, например, из-за чего перед Цуцуи стоял вопрос, либо один большой дом, либо два маленьких. Собственно, они выбрали второе, построив еще и Додзё. Калитку рядом с воротами открыл сам глава рода. «Аматэру-кун!» — улыбнулся он и, отойдя чуть в сторону, махнул рукой. «Проходи!» «Добрый день, Цуцуисан!» — поклонился я первым делом. «Ты же сам говорил, что это наше личное дело, так что давай без этого официоза!» — произнес он. «Как скажете, сенсей!» — улыбнулся я. Территория дома утопала в зелени, в основном из-за малых размеров этой самой территории — так-то здесь не очень много деревьев. Правда, они большие и старые, плюс декоративные кусты. — Харуюки готовит нам легкий перекус, так что пошли на веранду, — произнес Цуцуи. — Харуюки? — спросил я, просто чтобы не молчать. — Мой личный слуга, — пояснил он. — Ко мне его еще отец представил когда я ребенком был, так что мы с ним уже, хм, пятьдесят пять лет вместе. — Вы тут только вдвоем? — поинтересовался я. «Да», — ответил он, — «жилой дом, как видишь, небольшой, и слишком много людей сюда не поселишь, да и в целом далековато для Цуцуи расположен. Красиво, благостно, но неудобно. Прошу прощения, сенсей, из-за меня вы...» «Стоп, стоп, стоп», — поднял он руку. «Место обучения выбирал я, так что ты тут ни при чем, поэтому забудь». К тому же лично меня здесь все устраивает. Поверь, если бы я чувствовал какой-нибудь дискомфорт, нас бы тут не было». Веранда, о которой говорил старик, оказалась обычной энгавой, наружной частью японского дома, на которой стояли два стула и небольшой столик. Выходила энгава во двор, открывая вид на небольшое строение, которое и было тем самым додзё, в котором меня будут учить пути меча. Но это чуть позже, сначала... Разговоры ни о чем, чай или гёза, или в нашем случае яки-гёза, они же японские пельмени, только обжаренные. «Ну что?» — произнес Цуцуи, когда все было съедено и выпито. «Пойдем посмотрим, на что ты способен». «С удовольствием, сенсей», — ответил я. В следующие почти три часа Цуцуи Ген загружал меня различными заданиями. Повторить это движение мечом, а деревянный меч он мне дал, Десять раз. Повторить это, еще десять, и это, и это, и это. Потом брал в руки другой меч, показывал, как он атакует, показывал, как надо защищаться, отходил в сторону, после чего я несколько раз повторял и то, и другое. В общем, этакий мини-бой с тенью проводил. Много раз. «Ну что ж», — подвел итог он, постукивая мечом себе по плечу. «В целом понятно». «Сразу скажу, мастером тебе не стать, но крепкого профессионала я из тебя сделаю». «И в чем моя проблема?» — спросил я, укладывая Боккен на специальную стойку. «Ты, скажем так, слишком механизирован», — ответил он, усмехнувшись. «Отлично все запоминаешь, но ситуацию не... не можешь прочувствовать ситуацию. Как робот!» «Странно», — нахмурился я. «Импровизировать я умею». — Уверен, что умеешь, но я сейчас несколько о другом, — произнес он с улыбкой. — Впрочем, это первое занятие, и я не знаю тебя настолько, чтобы давать оценку, кем ты станешь. направление твоего обучения я увидел, пока что этого достаточно. Может, и с твоим воображением что-нибудь сделаем. — Ну, а сделать меч продолжением моей руки вы сможете? — спросил я. — Это вообще возможно? — А без этого ты и мечником-то не станешь, — усмехнулся он. — Не то что профессионалом. — Не волнуйся, у меня богатый опыт вбивания в тела молодежи нужных рефлексов. Так что готовься, будет больно, жестко, но интересно.